Вы прямую неустрашимость полагаете в военачальнике. Свойственна ли же и другим состояниям? Мне кажется, неустрашимость души доказывается во всех испытаниях, во всех положениях жизни. И какая разница между бесстрашием солдата, который на приступе отваживает жизнь свою, и неустрашимостью человека, который говорит правду государю, отваживаясь его прогневать. Судья, который, не боясь ни мщения, ни угроз сильного, отдал справедливость беспомощному, в моих глазах герой. Я понимаю неустрашимость так. Как понимать ее должно тому, кого она в душе? Обойми меня, друг мой, прости мне мое простосердечие. Я друг честных людей. Душа благородная. Нет, не могу более скрывать моего сердечного чувства. От тебя зависит сделать мое счастье. Я полагаю его в том, чтобы иметь женой любезную племянницу вашу. Как? как? Твоё сердце умело отличить того, кого я сам тебе предлагал? Вот мой тебе жених. И я люблю его сердечно. Вы оба друг друга достойны. От всей души моей даю вам мое согласие. Как искренне я рад. И я здесь. <свят> <свят> Зачем пожаловал? За своей нуждою. А чем могу служить? Двумя словами. Какими это? Обняв меня покрепче, скажи, Софьюшка твоя. А ведь не пусто, или затевать изволишь, подумай хорошенько Я никогда не думаю, и наперед уверен, что коли и ты думать не будешь, то Софьюшка моя Это, право, странно Человек ты, как вижу, не без ума, а хочешь чтобы я отдал свою племянницу, а вот за кого, не знаю. Не знаешь, так скажу. Я Тарас Скотинин. Вроде своем не последний. Род Скотининых великой и старинный. Прачера нашего ни в одной Герольдии не отыщешь. Этак вы нас уверите, что он старее Адама? ну что ты думаешь? Хоть не <смех> <смех> То есть пращур твой создан в шестой же день, да немножко попрежде Адама? Нет, право. Так ты доброго мнения о старине моего рода. Ну, такого доброго, друг мой, что удивляюсь, как же ты выбираешь себе невесту из другого рода, как не из скотинина. Вообразишь, какая честь и Софьюшке быть за мною. Она дворянка. Так от того-то ведь ты ей не жених. Да я уж на то пошел. Мне все равно. Да ведь ей-то не все равно, если скажут, что дворянка, а вышла за скотинина. Такое неравенство сделало бы несчастье вас обоих. Бо! Да это то что тут равняется? Уж не отбивает ли Мне так кажется. Хм. Да где черту? Тяжело. Так кто же из нас смешонок? Ну вижу, кто смешонок. Ба, да ты весельчак. Я дальше думал, что тебе и приступу нет. Мне слова не сказал. А теперь все со мной смеешься. Таков человек, мой друг. Час на час не приходит. Оно и видно. Ведь и прежде был я тот же Скотинин. А ты все сердился. Была к тому причина. Я ее и знаю. Я сам такой же. Дома как зайду в клева, да найду в них непорядок, досада и возьмет. И ты, не впронос слово, заехал в дом сестры, нашел его не луч с клевов. Тебе и досадно. А ведь ты меня счастливее. Меня трогают люди. А меня к свиньи.